Письмо 67 седьмое Петру Ивановичу Бартеневу, 1902 год, сентября 24-го, Ясная Поляна. Дорогой Петр Иванович, русского архива 1888 восьмого и 1890-х годов у меня нет, увы. Если и пришлете, буду очень благодарен и в целости возвращу, примечание первое. Остальное, зиссермановское, у меня все есть, примечание второе. А что же вы не ответили мне на вопрос о переименовании государственных крестьян в удельные? Примечание третье. Видно, кран засорился. Нельзя ли продуть? Если хорошо дуть, то риску обжечься нет никакого. Без шуток. Очень благодарю вас за то, что вы сделаете, и всегда с дружбой поминаю вас. Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме от 18 сентября Бартенев сообщал, что в Русском архиве за 1888 и 1890 годы имеются материалы у Хаджи Мурати. Второе. А. Л. Зиссерман был автором сочинений по военной истории Кавказа. Список его исследований, использованных Толстым в работе над Хаджи Муратом, смотри том 14 настоящего издания, страницу 495 пятую. И примечание третье. Бартенья в письме от 4 октября рассказал краткую историю дельных крестьян. Конец примечаний. Страница 527 -я.